Глава пятая. Тициана держала отца под руку, пока он разговаривал с графом Морозини и бароном Флавио де Понте. Они столкнулись с ними в дверях бального зала, который быстро наполнялся смеющимися людьми. Заиграла музыка, первые пары начали танцевать. а Азалия чуть раньше отошла от них поприветствовать своих знакомых. Отец очень дружил с графом, а вот с де Понте герцога связывали только деловые отношения. После того случая, когда барон предложил ей выйти за него, Тициана больше этого мужчину не видела. Спасибо папе. Он сделал все, чтобы Тициана избежала общения с ним. Но даже здесь папа умудрился начать разговор о поставках соли в Европу. Дела превыше всего. Ох уж эти мужчины. Обычно такие разговоры были интересны девушке, но только не сегодня. Она глазами искала Амадею или Патрицию, дочерей графа Морозини. Они давно не виделись с подругами, и Тициане не терпелось обсудить последние новости. Что нового произошло в их жизни? Назначена ли дата свадьбы Амадеи с ее итальянским графом? Помогла ли Патриции новая диета, которой девушка начала придерживаться, чтобы похудеть? Что вообще нового в Венеции? О чем отец ей никогда не расскажет? Просто потому, что его такие вещи не интересуют. Девушка в которой раз поймала тяжелый взгляд депонта Пришлось приложить усилия, чтобы не поежиться. Неприятные мурашки побежали по коже. «Это как же можно так смотреть?» Возмутилась про себя Тициана. Она чувствовала себя грязной только от одного жадного взгляда. Тициана прекрасно понимала, что совсем избежать с ним встреч не получится, тем более сейчас, когда наступил сезон. Депонте, как завидного холостяка, будут приглашать на многие мероприятия, где будет Тициана. Очень жаль, но придется потерпеть. Она хорошо знала нормы поведения в высшем обществе, поэтому глубоко вздохнула и постаралась мило улыбнуться барону. Он узнал ее сразу. Девушка поняла это по его восхищенному взгляду. Больше терпеть не было сил. тицана незаметно пожала руку отцу, и он отвлекся. «Дорогая, я вижу, что тебе не интересно. Герцог накрыл ее руку своей, прерывая свой разговор. «Дай мне немного времени, и я буду в полном твоем распоряжении». «Ваша дочь сегодня просто прекрасна, Аньежио!» — барон сказал это, не отрывая от девушки глаз. «Но как бы она ни гримировалась, ее глаза не узнать просто невозможно. Или спутать с любыми другими». «Спасибо», — ответил герцог, явно выдавливая из себя слова благодарности. «Моей дочери — это моя гордость. Думаю, не осталось в Венеции людей, кто бы не знал об этом». «А рука отца непроизвольно сжалась», — подумала Тициана. Правила этикета не позволяли грубо ответить на чересчур смелый комплимент. «Извините меня, господа. Давайте поговорим о делах завтра. Здесь не время и не место. Уделите мне еще совсем немного времени, герцог», — сказал с улыбкой. «Де понте, завтра рано утром я уплываю в Константинополь, и нам не удастся поговорить в ближайшее время. Тициана, ты можешь отойти ненадолго?» Герцку явно не нравилось то, что он говорил, но он чувствовал, что дочь готова быть где угодно, но только подальше от Флавио де Понте. «Возьми что-нибудь себе попить и найди Азалию. Мне нужно с ней побеседовать». Последние слова отца были немного угрожающими. Тициана сразу поняла их скрытый смысл. Она мило улыбнулась мужчинам, изящно присела в поклоне и поскорее отошла. Тициана взяла с подноса бокал с водой и огляделась в поисках Азалии. Она увидела сестру, танцующую бас с партнером, одетым как рыцарь-тамплиер. На ее лице сияла счастливая улыбка. В каждом плавном движении сквозило кокетство. «Я совсем не подумала о сестре», — с досадой подумала Тициана. «Ведь для нее этот бал тоже был первым. Первым после долгого перерыва. И для Азалии это было даже более важно, чем для Тицианы». Для девушки это было просто очередным развлечением, а для старшей сестры – смыслом жизни. После года несчастливого супружества и похорон Азалия ждала этого бала сильнее всего на свете. Это было началом перемен в ее жизни. Как же она могла требовать к себе внимания, если сестра так наслаждается происходящим? Ничего, пусть папа исполнит роль дуэньи. Тициана оглянулась в поисках отца, но на том месте, где мужчины вели свои разговоры, никого не было буквально на глазах пустой бальный зал заполнился танцующими парами повсюду образовались группы смеющихся людей можно пригласить прекрасную клеопатру на танец перед тицаной склонился невысокий юноша в костюме римского императора он держал свою маску в руке видимо снял ее чтобы не прятать свое лицо на котором неуверенность периодически сменяла восхищенное выражение тицаана вежливо отказалась она побоялась принять приглашение на танец без одобрения отца Когда она попыталась объяснить это молодому человеку, ее неожиданно окликнули. «Синьорина Тициана?» Девушка оглянулась и увидела мужчину в зеленой ливреи и зеленой маске. Так были одеты только слуги графа. После кивка он отдал ей аккуратно сложенную записку и с поклоном удалился. Тициана была очень удивлена. Она медленно развернула листок бумаги и прочла. «Тициана, мне нужно срочно тебя увидеть. Вопрос жизни и смерти. Жду тебя в кабинете отца». Амадея. Девушка ничего не поняла. Почему Амадея просто не подошла к ней? Зачем такая таинственность? Что такого могло случиться, о чем просто нельзя сказать, отведя человеку в сторонку? И как этот слуга ее узнал? Может, видел ее вместе с герцогом Аньежеву, вот и предположил? Ведь он же уточнил имя, передавая записку. Вот и объяснение тому, что тицана не видела подругу ни на балу, ни в театре. Может, граф наказал ее за что-то и не разрешил присутствовать на празднике? Хотя на него это совсем не похоже. Амадея и Патриция вели веревки своего отца. Тициана быстро пробралась к выходу из зала и повернула в узкий коридор личных покоев семьи Морозине. Кабинет графа найти было несложно. Здесь было на удивление пустынно и темно. Факелы уже не освещали путь на каждом шагу. Один в начале коридора, один в конце. Конечно, здесь было пустынно. Кому хочется находиться здесь, когда рядом представление, музыка и танцы? Девушка остановилась перед кабинетом, оглянулась по сторонам и тихонько приоткрыла тяжелую дубовую дверь. А Мадея негромко позвала Тициана, засовывая в щель голову. Комната была погружена в полумрак. «Ты здесь?» Оставив дверь приоткрытой, она вошла и огляделась. За несколько месяцев здесь ничего не изменилось. Все тот же заваленный бумагами и папирусными свертками стол. Тициана даже не могла припомнить, какого он цвета. Стол всегда был так завален, а граф в морозине начинал истошно кричать, когда замечал некое подобие порядка в своем кабинете. Это происходило, когда слуги проводили здесь уборку и протирали пыль. Камин все еще был заставлен цветами, хотя в ноябре можно было начинать его топить. Тициана краем глаза заметила колыхание плотной оконной занавески, а Мадея снова позвала она, подходя к окну. Когда иззади нее раздался шорох, Девушка попыталась обернуться, но почувствовала тяжелый удар по голове. Последнее, что она запомнила перед тем, как погрузиться во мрак, это головокружение и быстро приближающийся пол.